Смотри, не приходи ко мне скулить, если она задаст тебе трепку, предостерег его Саймон и, обратившись к сыну, спросил, а где ты следующую порцию немцев прикончил? Мы после этого больше никого не убивали, сказал Кэспи, решили, что с нас довольно, оставим их тем ребятам, которым за это деньги платят. Пошли мы с тем парнем дальше и шли, пока дорога не утерлась в поле. Там были разные канавы, старые проволочные заборы и ямы, а в ямах жили люди. Это были белые американские солдаты. И они посоветовали нам присмотреть себе яму и пожить там немножко, если мы хотим узнать, что такое мир и уют на войне. Мы нашли сухую яму и стали в ней жить. Делать там было нечего, и мы по целым дням лежали себе в тенечке, глядели на воздушные шары, и слушали, как стреляют на дороге где-то мили за четыре. Парень, который был со мной, думал, что там на кроликов охотятся, но я-то знал, что не в том дело. Белые ребята были грамотные, они выправили нам увольнительные, и мы потихоньку пошли туда, где стояла армия, чтобы достать себе жратвы. Когда увольнительные кончились, мы нашли в лесу место, где жили французские солдаты с пушками — пошли туда и они нас накормили так мы жили долго но однажды воздушные шары улетели и белые ребята сказали что пора двигаться дальше но нам с приятелем уходить был незачем и мы остались на старом месте в тот вечер мы пошли за едой к французу моих там уже нет парень который был со мной сказал что их наверное немцы поймали но мы не знали правда это или нет Со вчерашнего дня мы никакого шума не слышали, и потому вернулись обратно в яму. Жрать нам было нечего. Залезли мы в свою яму и легли спать. А на утро кто-то забрался к нам в яму, наступил на нас ногой, и мы проснулись. Это была одна из тех дамочек, что в армии боевой дух поднимают. Она собирала немецкие штыки и пряжки от ремней. Кто это тут спрашивает? а мой приятель ей отвечает — «Ударные отряды!» «Вылезли мы тогда из ямы, но не прошли шага, как приехал целый грузовик военных полицейских. А увольнительный то у нас кончились?» «Что же вы тогда сделали?» — спросил Саймон. Айсом молча таращил глаза в сумрачном углу за ящиком с дровами. «Они нас схватили и посадили в тюрьму». Но война уже почти кончилась, и начальству потребовали с рабочие руки те самые пароходы грузить, и потому нас отправили в город Брест. «Белый мне теперь не указ, будь он военный полицейский или другой кто», снова заявил Кэспи и продолжал свой рассказ. «Однажды вечером сидим мы с ребятами в казарме и в кости режемся. Гарнист уже сыграл отбой, чтоб свет гасить, значит». Но в армии каждый может делать, что хочет, пока ему не запретили. И потому, когда к нам явилась военная полиция и сказала, «Гасите-ка вы тут свет», один наш парень им ответил, «Идите сюда, мы вам покажем, как свет гасит». Их было двое полицейских этих. Они высадили дверь, да как начнут палить. И тогда один из наших опрокинул лампу, и мы все разбежались. Наутро нашли одного военного полицейского, у него воротнику не чем держаться было, и еще двоих убитых из наших. Но кто из нас еще там был, они так и не узнали. А потом мы домой поехали. Эспе допил кофе. «Белый мне теперь не указ. Будь он хоть капитан, хоть лейтенант, хоть из военной полиции... Война показала белым, что им без цветного человека не обойтись. Топчут его в грязь, а чуть дело плохо сразу. Прошу вас, мистер Черномазый, пожалуйте сюда, где горный играет. Ах, мистер Черномазый, вы спаситель Отечества! Ну а теперь цветной народ хочет пожать плоды победы. И чем скорее, тем лучше. Ишь ты, пробормотал Саймон. «Да, сэр, и насчет женщин тоже. Была у меня одна белая во Франции, вот и здесь тоже будет». «Послушай, что я тебе скажу, черномазый», — заметил Саймон. «Господь Бог очень долго о тебе заботился, но вечно он с тобой возиться не станет». «Ну что ж, обойдемся и без него», — отвечал Кэспи. Он встал, потянулся и добавил, «Выйду-ка я на дорогу, да съезжу на попутный в город. Дай-ка сюда мою форму, айсом». Мисс Дженни со своей гостьей стояла на веранде, когда Кэспи обогнул дом и вышел на аллею. «Вон идет ваш садовник», — сказала нарцисса. Мисс Дженни подняла глаза. «Это Кэспи», — возразила она. «Интересно, куда это он собрался?» «Держу пари на доллар, что в город», — добавила она, глядя на развинченную фигуру в хаке, которая всем своим видом выражала какую-то ленивую дерзость. «Кэспи!» Проходя мимо маленького автомобиля нарциссы, он замедлил шаг и посмотрел на машину с таким бесконечным пренебрежением, когда даже усмехнуться лень, а потом в развалку пошел дальше. «Эй, Кэспи!» — еще громче повторила мисс Дженни. Но он, не останавливаясь, шел вперед, в развалку неторопливо и нагло.